Так, как Гуччо раньше не раз ночевал в замке, и даже по приглашению самих хозяев, его просьба не вызвала подозрений. Напротив, вся семья старалась как можно радушнее принять путников. — Мы из фра Винченцо охотно ляжем в одной комнате, — заявил Гуччо. У фра Винченцо была круглая физиономия, внушавшая к нему доверие, пожалуй, не меньше, чем его ряса. Кроме того, он говорил только по-итальянски, что позволяло ему не отвечать на нескромные вопросы. Прежде чем приняться за предложенную ему трапезу, он долго и благочестиво молился. Мари не осмеливалась взглянуть на Гуччо, но молодой человек, воспользовавшись мгновением, когда она проходила мимо, успел шепнуть ей «Не спите эту ночь». Когда пришла пора ложиться спать, фра Винченцо обратился к Гуччо с непонятной для хозяев фразой на итальянском языке, в которой повторялись слова «хиаве» и «капелла». Ключ — часовня. Фра Винченцо спрашивает, перевел Гуччо, адресуясь к мадам Элиабель, «Не могли бы вы ему дать ключ от часовни, так как завтра он уезжает рано и перед отъездом хотел бы отслужить мессу?» «Ну, конечно», — ответила хозяйка замка. «Кто-нибудь из моих сыновей поднимется с ним вместе и поможет ему совершить службу». Гудчо горячо запротестовал, совершенно незачем беспокоить хозяев». Фра Винчанцо поднимется чуть свет, а он Гуччо сочтет за честь помочь монаху в качестве причетника. Пьер и Жан отнюдь не настаивали. Мадам Элиабель вручила монаху свечу в подсвечнике, ключ от часовни и ключ от шкафчика, где стояла дарохранительница, вслед до тем присутствующие разошлись по своим комнатам. «Этот Гуччо, о котором мы так строго судили», — сказал Пьер, прощаясь с матерью на ночь, — «весьма привержен святой религии». В полночь, когда весь замок был погружен в глубокий сон, Гуччо и монах на цыпочках вышли из своей комнаты. Юноша тихонько стукнул в двери спальни Мари, — и молодая девушка немедленно появилась на пороге. Не говоря ни слова, Гуччо взял ее за руку. Они спустились по винтовой лестнице и прошли позади кухни. — Смотри, Мари, — шепнул Гуччо, — сколько звезд. — Фра Винченцо сейчас соединит нас. Мари, по-видимому, не удивилась. Гуччо обещал ей вернуться, и вернулся. Обещал с ней обвенчаться, и сейчас обвенчается, неважно при каких обстоятельствах. Она полностью, целиком ему покорилась. Зарычала собака, но, признав Мари, тут же затихла. Ночь стояла морозная, однако ни Мари, ни Гуччо не чувствовали холода. Они вошли в часовню. Фра Винчанцо зажег свечку в лампаде, свисавшей над алтарем. Хотя никто не мог их услышать, они по-прежнему говорили шепотом. Гуччо перевел Мари вопрос священника, осведомлявшегося, исповедовалась ли невеста. мария ответила — что исповедовалась только позавчера, и священник дал ей отпущение грехов, которые она могла совершить с тех пор. Впрочем, он сделал бы это, даже если бы Мари признала себя виновной во всех смертных грехах, ибо не понимал французской речи. А Гуччо, святой отец, недавно исповедовал в их общей спальне. Через несколько минут, еле слышное «да», Соединила перед Богом, если не перед людьми,